Глава восемнадцатая. Госпожа де Пере дома?» — спросила Елена Лакея, отворившего ей дверь. Дама, отвечал Лакей, никого у нее нет. Никого. Доложите, Елена де Во Лакей, пропустив Елену в залу, отворил дверь в будуар, где сидела госпожа де Пере. Едва произнес он имя Елены, как госпожа де Пере встала и выйдя ей навстречу сказала. «Вы дочь доктора Дево?» «Да», — отвечала Елена. «И вы здесь одна?» «Одна». «Что же случилось, дитя мое?» — спросила мать Эдмона. «И почему вы? Я приехала!» — отвечала Елена, обнимая госпожу Деперре. «Откровенно спросить вас, согласны ли вы быть мне матерью?» «Согласна ли?» «Согласна, дитя мое! Я буду счастлива и горда вами!» Говоря эти слова, госпожа Деперре увлекла Елену в будуар. Сняла с нее шаль и шляпку, посадила ее и, сев возле нее сама, сказала, «Расскажите, дитя, что вас привело сюда? Как вы решились?» И госпожа Депере с участием смотрела на девушку, так очаровавшую ее сына. «Господина Депере нет здесь?» — спросила Елена. «Нет, он сейчас придет». «Видели ли вы его поутру сегодня?» «Видела. Он ничего вам не говорил обо мне?» «Ничего, кроме того, что вас любит. А вы его любите? Любите хоть немножко?» «Была ли бы я здесь, если бы его не любила? Просила бы вас быть мне матерью, если бы не решилась быть его женою? Да, я люблю его, и так как от меня зависит его счастье, я хочу, чтобы он был счастлив». «Бог да благословит вас!» «Что же я могу сделать для вас? Вы любите моего сына, и для вас я готова решиться на все». Он вам говорил обо мне? Он только и говорит, что о вас. И я вас воображала хорошенькой, но никогда не думала, что вы так прекрасны. Но объясните мне, дитя мое, как это? Вы здесь одна? Отчего нет с вами ни отца, ни гувернантки? Очень просто. Я отдала свою руку вашему сыну. Как? Когда? Нынче утром. Вы его видели? Нет, я говорила с его другом. С Густавом? Да, с Густавом. «Он мне сказал, что Эдмон, что господин Депере», — поправила, покраснев Елена, «может быть счастлив, только сделавшись моим мужем, и я дала клятву принадлежать ему, послала ему кольцо своей матери, такой же, как вы, святой женщины». «Я ничего этого не знала». «Зачем же нам медлить? Зачем изобретать препятствия своим чувствам? Сын ваш меня любит, я его люблю, и мы друг друга знаем». Зачем же нам отдалять свое счастье? Есть пословица. Лучше поздно, чем никогда. Я нахожу, что лучше раньше, чем позже. Милое дитя, сказала госпожа де тронутая этой наивной доверчивой откровенностью, я просила передать господину Пере, что вы можете сделать завтра моему отцу предложение, и сама пошла в его кабинет предупредить его. И что же сказал вам, господин Дево? Он сказал мне, что я помешанная, что нельзя любить человека, которого знают только четыре дня, с которым даже ни разу не говорили, и решительно отказал мне в моей просьбе, прибавив, что если я буду упорствовать, он отдаст меня в монастырь. «Что же вы?» «Так как я дала клятву с тем, чтобы сдержать ее», — торжественно произнесла Елена, и глаза ее гордо заблистали. «И так как ничто в мире не может мне воспрепятствовать следовать влечению сердца, я надела шляпку, осторожно вышла из дому, села в карету и приехала сказать вам, что повторяю еще раз. Согласны ли вы быть мне матерью?» Елена еще раз обняла госпожу де Пере. «Стало быть, ваш отец не знает, что вы здесь», — сказала последняя. «Если вы позволите мне здесь остаться, я его уведомлю». Он приедет за вами сам и увезет вас отсюда. Никогда. Вы так думаете? Я уверена. Я знаю отца. Покричит немного, но всегда сделает, по-моему. Но ваш поступок так важен. Почему важен? Уехать от своего отца. Чтобы приехать к вам. Что же в этом дурного? Разве у вас я не все равно, что у матери? Что за ангел будет жена у моего сына? И как мы будем счастливы вместе? Елена и госпожа де Пере уже любили друг друга, будто десять лет были знакомы. «Теперь я напишу отцу», — сказала Елена. «Дитя мое», — возразила госпожа де Пере, взяв за обе руки Елену и привлекая ее к себе. «Ваш отец непременно рассердится, получив вашу записку. Дело это так важно, что простой запиской нельзя ограничиться. Что же в таком случае делать?» — Если вы последуете моему совету, я берусь все устроить. — Ради бога, говорите! — Мы поедем вместе к господину Дево. Я ему расскажу, с какой целью вы ко мне приехали, и буду просить вашей руки для Эдмона. Он увидит тогда, что с вашей стороны это не было ребячеством. Потом я объясню наше положение в обществе. Это ни в каком случае не лишнее, и все устроится. — Едемте! — отвечала, надевая шляпку, Елена. Только что госпожа Деперей и молодая девушка приготовились ехать, Вошедший в будуар слуга громко произнес «Господин Дево». Доктор вошел. Он был бледен и находился, очевидно, под гнетом тяжелых ощущений, но при взгляде на дочь лицо его просветлело. «Измучила ты меня, Елена!» — были его первые слова. В самом деле он едва стоял на ногах и, чтобы не упасть, должен был прислониться к столу. Он тяжело дышал и под градом катился по лицу его. Елена стремительно бросилась обнимать его. «Ты уж думал, что я умерла, отец!» — сказала она, улыбаясь. «Ну как сладить с таким характером, как у тебя?» — говорил старик. «Не найди я тебя здесь, не знал бы уже, где искать!» «Извините мою невежливость!» — прибавил он, обратясь к госпоже де Пере. Я был так взволнован, что забыл все приличия и даже не поклонился вам. Но вы сами, мать, и поймете, что мы чувствуем, когда вдруг у нас пропадает ребенок. «Садитесь, доктор», — сказала госпожа де Пере. «Мы собирались сейчас ехать к вам, но так как вы угадали, что дочь ваша здесь, и приехали сами, мы можем переговорить и здесь». — Так ты сразу догадался отец что я у госпожи депре спросила елена принимая от отца шляпу и палку только это и мог я полагать отвечал доктор оттирая фуляром лицо бедный отец тебе жарко сказала елена видишь как нехорошо заставлять других нарушать клятвы и усевшись у ног его она тихо прибавила ни слова о болезни депре отец если не желаешь зла своей дочери доктор начала мать эдмона «Вы мне отказываете, в счастье, назвать дочерью это прелестное дитя!» «Воображаю, как засуетилась Анжелика, не найдя меня в доме!» Перебила Елена, не желая, чтобы госпожа Депере могла даже подозревать настоящую причину отказа доктора и для того давая веселые направления разговору. Она три раза падала в обморок и оставила ее всю в слезах, как в бреду говорила она о каком-то чипце с пунцовыми лентами. о розовом платье, о модистке. Я понять ничего не мог и поехал сюда сам. Я тебе все это объясню». Итак, ты решительно любишь этого молодого человека?» спросил доктор, посадив дочь к себе на колени. В поцелуях, которыми он стал осыпать Елену, уже выражалось радостное спокойствие духа, сменившее недавнее волнение. «Как же не люблю, отец!» отвечала она. когда для него я решилась огорчить тебя. А я никогда тебя не огорчала. И не огорчу никогда, если ты согласишься. Вольно тебе было не верить, когда я сказала, что твердо решилась. Тогда этого бы ничего и не было. «Доктор», — стала в свою очередь просить госпожа де Пере. «доктор, полноте упорствовать. Эти дети любят друг друга. Пусть они будут счастливы. У вас будет добрый сын, у меня прелестная дочь». «Послушайтесь меня, доктор!» Бедный доктор так был рад, что нашел свою дочь, и вместе с тем так боялся, что, пожалуй, при своей крайней экзальтации она или сойдет с ума, или лишит себя жизни, что противиться более был решительно не в состоянии. «Но», — сказал он, — «Елена этого хочет, она дала клятву, она обратилась к вашему покровительству, пусть будет, как она хочет». Но не правда ли я говорила, заметила Елена, что мой отец прекраснейший человек в мире? Госпожа де Пере вместо ответа взяла руку доктора и молча поднесла ее к губам своим. На ее глазах навернулись слезы. Вам я должна спокойствие моего сына, сказала она, и я никогда этого не забуду. Вошедший в это время Эдмон остановился, пораженный представившимся ему зрелищем. «Обойми твоего тестя!» — сказала ему госпожа де Пере. «Все устроилось!» Эдмон бросился в объятия доктора и потом подошел к Елене. «В первый раз мне приходится говорить с вами!» — сказал он. «И уже я имею право сказать вам, что люблю вас!» «Разве вы мне этого не писали?» — возразила Елена, протягивая ему руку и показывая его письмо. «Доктор...» «Сказала госпожа де Пере, так тихо, что никто, кроме Дево, не мог расслышать ее. Я счастлива вдвойне вашим согласием. Вообразите, я до сих пор боялась, что к Эдмону перешла чехотка болезнь отца его. Но если вы, доктор, отдаете ему свою дочь, стало быть, нечего бояться. Какой счастливый день для меня сегодня!» «Бояться точно нечего», — отвечал Дево и в то же время подумал. Теперь нужно спасти его. В его жизни наше общее счастье. Мне предстоит упорная борьба с болезнью. Помоги, Господи!»